Глава пятьдесят Виолетта. В подвале загородного дома графа Адриан обнаружил четырех похищенных девушек. Подавальщицу из Найтрока, двух сирен из Мерталя и фрейлину из Хантрака. Все они оказались сильно истощены и напуганы, но, к счастью, живы. К тому моменту, когда мы приехали в лазарет, их осмотрели лекари и дали успокоительные и восстанавливающие настои. Подавальщица, которую звали Лайдой, и сестры Сирены спали. С Фрейлиной, моей, получается, бабушке, мне удалось немного пообщаться. Эмма, как звали девушку, оказалась на три года младше меня и охотно пошла на контакт. После пережитого стресса общаться с Адрианом и другими мужчинами она боялась, а во мне сразу почувствовала родственную душу. Видимо, так отзывалась на меня кровь ее предков Фейли. Из рассказа Эммы мы узнали, что ее с другими девушками держали вместе. Похититель, один он был или несколько, девушка ответить затруднилась, выкачивала у них энергию каким-то мерцающим кристаллом, после чего они обычно сразу теряли сознание. Во время посещений лицо он скрывал под капюшоном балахона. Сказать точно мужчина то был или женщина Эмма не могла похититель с ними не разговаривал после процедур рядом с раскладушками на которых они спали появлялись тарелки с едой простой похлебкой или кашей хлебом и кружкой воды приходилось заставлять себя и других девочек есть чтобы хоть как то восстанавливать потерянные силы о том чтобы сбежать мечтать не приходилось им даже разговаривать друг с другом было тяжело как ее похитили эмма помнила обрывочно Девушка ехала в экипаже, направляясь в доставшийся в наследство дом, где должны были закончить ремонт, ведь после смерти ее родителей там никто не жил. И, кажется, задремала. Сквозь сон ей показалось, что они налетели на кочку, так сильно тряхнула. А затем она очнулась в холодном подвале с жутко гудящей головой и тошнотой. Тогда Лайда с трудом объяснила ей, где она и что происходит. В палате мы общались под присмотром Грегора Лори. Лекарь неодобрительно косился на меня, зная, что пока Эмма говорила, я незаметно делилась с ней собственными силами, но не останавливал. Спустя четверть часа под глазами девушки почти пропали темные круги, а на щеках появился легкий румянец. Все это время Уилл с кузенами и генералом Штормом Подпирали стенки в коридоре и слушали наш разговор сквозь приоткрытую дверь. Перед тем, как уснуть, Эмма вспомнила одну странность, когда их нашли. Незадолго до этого к ним снова приходил похититель и выкачил силы до потери сознания. «Когда приходил он, я запомнила, что дверь в подвал открывалась наружу». Зевнула она, сонно потирая глаза. А когда нас выносили из этого жуткого места стража его высочества, она была распахнута внутрь. Хотя, может, мне и почудилось, и ее просто так выбили. Наверное, к лучшему. Она примерзко скрипела, — пожаловалась девушка. Когда я вышла, генерала не было. Киран отправился лично проверить дверь в доме графа, аргументировав тем, что даже такая мелочь может иметь значение в расследовании и поимке колдуна. Никто с ним спорить не стал. Прежде чем покинуть лазарет, я навестила трех других девушек и тоже поделилась своей жизненной энергией, чтобы они быстрее восстанавливались. Возможно, они смогли бы рассказать больше о похитителях. А нам сейчас пригодилась бы любая информация, даже самая незначительная. На допросе граф Райс утверждал, что он невиновен, и его подставили. В принадлежащем ему доме, где нашли девушек, он давно не жил, а за порядком в нем следил управляющий, который неожиданно пропал. После лазарета Адриан с Демианом отправились на допрос председателя совета в управление стражей правопорядка. «Из-за того, что я потратила много сил в лазарете, Уилл настоял, чтобы мы вернулись во дворец». Стоило нашему экипажу тронуться, как он плотно задернул небольшие шторки, перетянул меня к себе на колени и страстно поцеловал. Отвечала я с не меньшим желанием. К концу поездки стало понятно, что дотерпеть до первой брачной ночи мы не сможем. Первым, тяжело дыша, разорвал поцелуй Уильям, ополив меня при этом таким жарким взглядом, полным желания, что в небольшой кабине моментально выжгло весь кислород. Я уже предвкушала, как мы окажемся в его покоях и продолжим то, на чем остановились ночью, но планам вновь не суждено было сбыться. В наших покоях нас поджидала королева-мать вместе с моим дедушкой, а также небольшая армия лучших модисток столицы с помощницами. Спор по поводу моего свадебного платья разгорелся нешутошно и переплюнул даже примерку в замке Уильяма. Которого, к слову, пытались выгнать из собственных покоев. Мол, примета, плохая жениху, увидеть невесту в платье до свадьбы. Покидать свои покои герцог наотрез отказался. Да и не смог бы он это сделать из-за нашей связи. Я чувствовала через метку, что он и рад был бы выгнать всех непрошенных гостей, да не мог из уважения к тетушке, чем та беззастенчиво пользовалась. Подходило время ужина когда я заметила, что одно из зеркал на стене пошло рябью. «Выручайте», — произнесла я одними губами, надеясь, что Селена с Дарьей что-нибудь придумают. Уилл, заметив, куда я смотрю, сначала изумленно приподнял бровь, а затем усмехнулся и шепнул мне, что был бы не против даже потопа в комнате, лишь бы эта организационная пытка скорее закончилась. Помощь не заставила себя долго ждать. Спустя несколько минут в герцогские покои влетел маленький светловолосый ураган в компании моих подруг. Я представила королеве и дедушке Ису как дочку генерала Шторма. Юная непоседа моментально покорила сердце ее величества и ловко переключила на себя ее внимание. Узнав, что исплатив у маленькой леди Шторм самое красивое то, что на ней надето, Королева пришла в ужас и потребовала немедленно пошить для малышки целый гардероб. Фантазии, в отличие от скромности, Иси было не занимать. Она с удовольствием включилась в процесс обсуждения предлагаемых эскизов и добавляла немало пожеланий от себя. В какой-то момент, когда королева-мать отвлеклась, рассматривая образцы новых принесенных модистками тканей, Уильям наклонился и что-то шепнул на ухо дочке генерала. Та ответила ему так же тихо, а вскоре схватилась за животик и громко пожаловалась Ее Величеству, что проголодалась. Я не поверила своему счастью, когда вся процессия, возглавляемая деятельной королевой матерью, наконец оставила нас одних, отправившись в столовую. Подруги последовали за ними, заговорщицки подмигнув мне напоследок, а после даже дверь за собой закрыли. Изнутри. На ключ, который сам повернулся в замке, повинуясь магии Фэри.